Глава 6. Самоубийство. Болезнь как товар. Я хотел было написать худшее тюремное самоубийство на моей памяти. Но тут понял, какой бесчувственной может показаться эта фраза. Пожалуй, я уподобился бы какому-нибудь из тех несчастных официальных представителей или представительниц полиции, или, в соответствии с нынешними нормами политкорректности, лиц, отвечающих за связи с общественностью, которых отряжают объявить об убийстве молодого человека или девушки в печатной прессе, на радио, телевидении и тому подобном. Они нередко произносят что-нибудь вроде: "Это было особенно ненужное, бессмысленное, бесцельное, неразумное и тому подобное убийство". Словно бывают убийства нужные и необходимые. Правда у Истенхью Оден в своём запрещённом некогда стихотворении о гражданской войне в Испании говорил о необходимом убийстве в положительном смысле. Конечно же, верно и то, что убийства, даже совершённые под влиянием минутного порыва, обычно имеют определённый смысл, если подразумевать, что их можно объяснить с точки зрения мотивов преступника. Но разумное убийство это, на мой взгляд, какое-то пустое множество. Мнечто вроде несуществующего биологического подкласса насекомых, покрытых хитином. Если убийство разумное, это не убийство. Но это не означает, что убийство непременно совершается в состоянии помешательства. В наши дни принято, чтобы представитель полиции заявлял, что мысленно они, полицейские, с родными и близкими того, кого фринирует Теннисон Джесси, потомок Альфреда Теннисона. автор книг об убийствах называла мадери убийственной но это неправда более того это и должно быть неправдой это неправда поскольку как знает всякий кому довелось более или менее близко пообщаться с полицейскими такие вот приторные демонстрирующие сострадание высказывания не приходят им в голову естественным образом и за ними не стоят никакие реальные чувства Обычная манера речи полицейских по очевидным причинам ироническая или даже циничная. Так, однажды я был в мировом суде, где обвиняемому только что приговорили к штрафу за какое-то мелкое правонарушение. Но он считал это несправедливым и не желал покидать своё место, упорно и яростно протестуя. Я наблюдал за этим с галереи для публики. Позади меня там находились два полицеймена в штатском. о том, что это полицейские, свидетельствовали их начищенные до блеска бушмаки, похожие на сапоги. Один сказал другому с мрачно, невозмутимым видом: "Похоже, ему не помешало бы подсобить, имея в виду этого страдальца". Конечно, полицейские обязаны вести себя тактично, но работа полиции состоит не в том, чтобы сочувствовать родным жертвы, а в том, чтобы отдать преступника в руки правосудия. А это, по моему опыту, является лучшей терапией для близких жертв. Вероятно, если бы я всё-таки написал худшее тюремное самоубийство, я имел бы в виду тот суицид, который больше всего расстроил его свидетелей. Речь идёт о Бористанте, который был очень мерзкой личностью и который провёл основную часть своей взрослой жизни, то и дело попадая за решётку из-за насильственных действий по отношению к другим. К тому же, он при каждом удобном случае принимал наркотические стимуляторы. В некоторые дни он находился под прямым и непрерывным наблюдением сотрудников тюрьмы, когда к нему возвращалась давняя привычка прижигать себе предплечье сигаретами. Из-за этого его предплечья были покрыты словно бы оспенами, и теперь к ним добавлялись новые шрамы на разных стадиях эволюции. В день самоубийства он попросил, чтобы ему разрешили посетить службу в тюремной часовне. Прежде он не славился религиозностью, Однако известно, религиозное обращение часто служит прилюдье к смягчению преступного нрава человека, к тому, чтобы он пошёл по прямой дорожке, как выражаются заключённые. Это всё-таки не означает, что религиозное обращение агент перемен. Рано или поздно наступает время, когда большинство узников хотят отступиться от преступной жизни. Не могу я больше тянуть срок, говорят они. Однако под достижение этого поворотного момента им требуется какая-то причина или повод, объясняющий, почему их убеждения так изменились, и не сводящийся к признанию личного жизненного поражения. Обращение к религии неплохой вариант, получше большинства прочих. Мой друг и наставник в области тюремной медицины придерживался несколько более циничного взгляда на религиозное обращение тех, кто сидит долго. Когда однажды комиссия по УДО спросила у него, почему так много заключённых вроде бы обращаются к религии, он ответил: "Видимо, потому что они хотят изменить свой рацион. Во многих религиях и сектах, в которые они переходили, имеются разнообразные ограничения в еде. Заключённым всегда приятно создать трудности для тюремной администрации. Кстати о религии. Я как-то не замечал особого религиозного энтузиазма Среди арестантов мусульмане. У нас в тюрьме это были в основном люди пакистанского происхождения. Но я перестал работать в тюрьме больше 10 лет назад, так что с тех пор многое могло измениться. Наши мусульмане не молились, не соблюдали Рамадан, разве что как тактику затягивания времени, когда их вызывали в суд. Не требовали халяльной еды. И, насколько я мог судить, не обращали особенного внимания на своего имама. человека приятного, мягкого, робкого и почти подобострастного по отношению к ним. Да и вообще, в целом, они были упрямыми отступниками, чья единственная религиозная забота, собственно, больше социальная, чем религиозная, состояла в поддержании системы наследственных договорных, то есть устроенных родственниками браков. Точнее, договорных для мужчин и наследственных для женщин. Впрочем, существовала одна небольшая группа мусульман, которые тщательно соблюдали религиозные установления. Речь идёт о заключённых йемайского происхождения. Теперь говорят афроカリбского. Хоть они и принадлежат ко второму поколению, родившемуся уже в нашей стране. Возможно, их следовало бы именовать афросаксами. Забавно было наблюдать, как приходящие к ним на свидания, прихватив своих юных отпрысков, подружки которые ещё недавно носили лишь самую скудную одежду. Теперь были закутаны в одеяние цвета воронова крыла, закрывающее всё, кроме глаз. Вполне вероятно, что бабушки и дедушки этих нынешних мусульман, особенно бабушки, были ревностными приверженцами евангелической или пятидесятнической церкви, которые каждое воскресенье ходили в храм безупречно одетыми. Шляпа, перчатки и тому подобное. Надеясь обрести откровение, И поэтому невольно задаешься вопросом, чем же этих узников так привлек ислам? Пожалуй, тут можно с чистой совестью исключить то, что Гиббон, в ином контексте говоря о религиозном обращении, называет истиной самой доктрины, поскольку эта группа людей не очень-то беспокоилась о таинственных и труднопостижимых вопросах истины в целом. Подобным большинству своих собратьев по тюремному миру в недавнем прошлом Они обычно отличались сексуальной распущенностью и сексуальным хищничеством. Поэтому ислам давал им средства, лучше контролировать своих женщин. Будучи распущенными хищниками, эти мужчины тем не менее желали полностью владеть кем-либо, как сексуальным объектом, ибо это поддерживало их самооценку. Религия служила для них инструментом, облегчающим достижение этой цели. Их привлекало в исламе и другое Ище поводы отказаться от преступной жизни, они хотели чувствовать, что всё-таки не совсем сдались на милость окружающего общества. Полная сдача означала бы их поражение. Как оставить преступную стезя, но продолжать противостоять обществу? Отличный вариант, что может быть лучше? Принять ислам. Ведь к нему, насколько им известно, с опасением и неприязнью относится основная часть белого общества. получалось, что тем самым они убивают сразу двух зайцев. Ислам давал им причину отказаться от обычных преступлений, но позволял поддерживать своё вызывающее, антагонистическое отношение к обществу. Время от времени я находил Коран или другой исламский текст, явно ориентированный на религиозное обращение и обращаемых в ящиках столиков по всей тюрьме. А вот Библию и другую христианскую литературу Я там ни разу не видел. В мои времена ни один вышедший из тюрьмы не был ранее осуждён за террористический акт или заговор против государства. Но однажды молодой заключённый признался мне, что мечтает стать бомбистом-самоубийцей. Мать у него была британка, отец араб. В другую эпоху, вероятно, ему хотелось бы сходить за британца. Но времена меняются, и теперь считается более героическим принадлежать к меньшинству. поэтому он называл себя рабом. Это был весьма неприятный человек с длинным послужным списком преступного насилия, а также приема наркотиков. Насилие стало для него единственным методом получения желаемого. При невысоком росте он был сложен как бронемашина, и, казалось, некая особая броня защищает его от боли. Он был уродлив, но не только в физическом смысле. Уродство души всячески проявлялось и внешне. На этот раз его посадили за насилие против собственной жены, совершать которое он считал себя вправе. Иногда он в приступе досады выскакивал из камеры и на полном ходу врезался в стенку напротив, используя свою голову как таран. Он хорошо переносил возникающую боль и уверял, что готовится к грядущим событиям. Как-то раз он заявил мне, что после выхода на свободу совершит самоубийство. подорвав себя в каком-нибудь общественном месте и унеся с собой на тот свет как можно больше народу. Тут я задумался: следует ли мне сообщить об этом полиции? Обязан ли я это сделать? Я позвонил в медицинское адвокатское агентство, услугами которого пользовался, и поговорил с одним из тамошних юристов. Адвокат заметил: если я считаю, что заключённый действительно намеревается это осуществить, то я должен уведомить полицию. Но при этом я должен заранее рассказать пациенту, что собираюсь это сделать. Этот совет поразил меня. Мне показалось, что это самая идиотская рекомендация из всех, какие я когда-либо получал в какой-либо области. Во-первых, этому заключённому всё равно придётся и дальше оставаться моим пациентом. Во-вторых, если я сделаю его своим явным врагом, тем самым я подвергну себя риску В-третьих, такие мои действия помешали бы успешной работе секретной службы, борющейся с террористами. Так уж случилось, что один из моих друзей выполнял кое-какую работу для упомянутой службы, и я попросил его связать меня с этой организацией. Друг дал мне номер телефона кого-то, кому можно позвонить. Я позвонил и рассказал о заключенном. Спецслужбист поблагодарил меня за информацию. На неделе через 2 протелефонировал, чтобы снова меня поблагодарить и сообщить, что этот тип уже был у них на заметке, и что по выходе из тюрьмы будет находиться под пристальным наблюдением. Больше я ничего не слышал об этом арестанте. Меня всегда преследовал вопрос о ложноположительных результатах подобных оценок. Как быть? Если я ошибочно сочту, что от какого-то заключённого с высокой вероятностью можно ждать опасного поведения. У меня был молодой пациент, который носил военную форму, хотя никогда не служил в армии. Эту моду на облачение в военное я всегда считал несколько зловещей. Кроме того, он носил на рукав маленький флажок Федеративной Республики Германии. Невольно закрадывалась мысль о том, что для него Это некий приемлемый символ ранее существовавшего в этой стране неприемлемого режима. В этом молодом человеке меня тревожили несколько особенностей. Он пребывал в социальной изоляции, разве что записался в клуб владельцев огнестрельного оружия. По большей части сидел дома, читая военную литературу. При этом он был воинствующим вегетарианцем и обожателем животных. Он признавался мне, что заходя в ближайший супермаркет, где иногда делал покупки и я, впадал в такую ярость при виде мясного прилавка из-за жестоких условий, в которых содержатся животные, выращиваемые на мясо, что у него возникало чувство: он мог бы перестрелять всех, кто у этого прилавка стоит. Он произносил это сквозь зубы, как человек, едва сдерживающий гнев. А я беспокоился, Как бы он однажды не привёл в исполнение свой план, не осуществил эти свои желания или фантазии. Вдруг он и правда явится в супермаркет с оружием и перестреляет там массу народу. А потом обнаружится, что он был моим пациентом, но я ничего не предпринял, чтобы помешать такому убийству. Меня сочтут даже более ответственным за смерть жертв, чем его. Меня начнут поносить, объявят злодеем. Но его угроза была туманной и не конкретной, поэтому я не рассказал о ней никому, кроме его лечащего врача. И, разумеется, по сей день, а с тех пор прошло уже больше четверти века, я не слышал, чтобы он учинил где-нибудь кровавую бойню. Правда, сейчас он уже вышел из того возраста, когда человек может устроить бойню. Но были годы, когда я бы не удивился, узнав, что он совершил массовое убийство. Но закончим это затянувшееся отступление и вернёмся к худшему самоубийству из всех, какие я наблюдал. Итак, арестанта по его просьбе отвели в тюремную часовню. Существовали разные причины, не только религиозные, по которым заключённые просили припроводить их в часовню. Это был перерыв в рутинном распорядке дня. А кроме того, поговаривали, что именно в храме происходит тайная торговля наркотиками и плетутся всякие заговоры. Но поскольку тюремные власти официально одобряли религиозных заключённых, и отправление религиозных обрядов считалось одним из фундаментальных прав человека, практически всякий узник, пожелавший посетить тюремную часовню, мог это сделать. Отказывали разве что тем, кто находился в состоянии буйного помешательства. И вот нашего рестанта повели в часовню два сотрудника тюрьмы. Однако наручники они на него не надели. Внезапно, когда они шли через центральную башню викторианской части тюрьмы, он оторвался от сопровождающих и проделал то, что никто прежде не делал. Никто даже не думал, что такое возможно. Он вскарабкался вверх по гладкой скользкой плитке внутренней поверхности стены на значительную высоту, словно граф-вампир, штурмующий стены замка Дракулы. После чего, سيгнул головой вниз прямо на каменный пол. Он мгновенно погиб. Нечего и говорить, что двое сопровождающих были глубоко потрясены. Остаётся лишь гадать, скоро ли у них появились опасения по поводу возможных обвинений в связи с этим непредвиденным инцидентом. Один из основополагающих принципов современного менеджмента, не только тюремного. Всегда есть кого обвинить. И этот кто-то будет занимать самую низкую ступеньку в служебной иерархии. Среди всех, кого могут убедительно в чём-то обвинить. Вскоре поперёк башни установили металлическую решётку, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Похоже, заключённые вообще не воспринимали самоубийство человека, принадлежавшего к их числу, как событие очень уж трагическое. Более того, поскольку суицид приводил в замешательство тюремное начальство, заключённые приветствовали самоубийство и даже подтворствовали им. Так, однажды у нас сидел узник, за которым закрепилась печальная слава. Он то и дело нарывал полоснуть себя ножом или бритвой. Причём в результате появлялись раны, угрожающие жизни, а не просто слегка портищие внешность, как обычно бывает с большинством заключённых, которые режут себя. Несколько раз он чуть не исток кровью. К тому же с ним было так трудно справиться, что его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую. Он вызывал у тюремных властей огромную тревогу, и в каждый тюрем, где он находился, за ним старались внимательно следить. Он находился под непосредственным наблюдением двух тюремных служащих, когда всё-таки ухитрился перерезать себе глотку, да так, что понадобилось провести операцию за стенами тюрьмы. Он припрятал бритвенное лезвие между десной и щекой, и в тот момент, когда наблюдавшие на несколько мгновений ослабили бдительность, он вынул лезвие и полоснул им себе по горлу. Как же он раздобыл лезвие? Кто-то на кухне или кто-то, отвечавший за доставку еды с кухни к нему в камеру, тайком сунул бритву в картофельное пюре, предназначенное для него. Арестант не мог воспользоваться им сразу же, но стал поджидать удобного случая. Он не умер. Операция на его горле прошла успешно. На самом деле, он не был так уж склонен к самоубийству, но гордился своим успехом. Словно ветеран войны, даже нескольких войн. Это был какой-то Кориолан по части нанесения себе увечий. Гай Марцик Кориолан. Римский политик и полководец с VI-V веков до н.э., славившийся своей храбростью. В его карьере есть эпизод, когда он отправился в добровольное изгнание. Позже он повел на Рим его заклятых врагов – вольсков. Однако позже предал и их. Истории его жизни – стала основой для одноименной трагедии Шекспира. Кроме того, он не раз совершал вооруженное ограбление. Никто его не понимал. Особенно непонятен он был для меня. Что могло в нем открыться? Что стало бы переломным моментом, когда можно было бы воскликнуть? Вот теперь я его понимаю. Поскольку я все-таки работал не где-нибудь, а в тюрьме, одно мнимое самоубийство... Поначалу представлялось очевидным, что это именно суицид. Оказалось у нас самым настоящим убийством. Я находился на ночном дежурстве, когда в три часа ночи зазвонил телефон. Не могли бы вы заглянуть в тюрьму, сэра? У нас тут смерть в камере. Фраза «смерть в камере» была в ходу. Как если бы такие смерти были каким-то отдельным явлением, совершенно не похожим на все прочие летальные исходы. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Государство, выступая in loco parentis, вместо родителей, в качестве родителей, в роли родителей. Латынь. Кто находится в местах лишения свободы по его приказу, тем самым принимает на себя больше ответственности за них, чем за более законопослушных своих граждан. Когда я прибыл в тюрьму, узник был, несомненно, мертв. Более того, он был мертв уже довольно долго. Он лежал на койке, куда сотрудники тюрьмы уложили его после попыток реанимировать его на полу. Всё было совершенно безнадёжно. Он был уже мёртв, когда тюремные служащие вынули его из петли, в которой он, судя по всему, повесился. У каждого сотрудника тюрьмы всегда есть при себе специальные ножницы как раз для этой цели. Тем не менее, я осмотрел его, после чего официально признал его мёртвым. Потом я поговорил с его саккамерником, который был с этим музыкантом, когда тот повесился. Саккамерник уверял, что спал, проснулся, увидел, что его собрат висит в петле, и тут же нажал кнопку аварийного звонка. Но мне показалось, что произошедшее событие его как-то не тронуло. Это было странно. Похожим, он испытывал по отношению к нему какую-то отстранённость и крайнее, даже ледяное спокойствие. Я отметил это в своих записях о происшествии. Мне уже доводилось выполнять схожую задачу. Ход числа таких случаев и было невелико. И всякий раз заключённый, оказавшийся свидетелем смерти другого, выглядел поражённым. Иногда он даже довольно сильно трясся. У этого человека не было эмоций по поводу случившегося. И ещё одна странность. Он отказался от таблетки снотворного, которую я ему предложил. Я выписываю такую таблетку лишь в очень редких случаях. Подобные пилюли служили в тюрьме своего рода валютой, и их выписывание скоро обращалось в какой-то кнут, которому рестанты стегали врача. Заключённый, которому их выписывали, вскоре возвращался и требовал ещё, сердясь, если ему отказывали. Это было почти неслыханное явление, чтобы заключённый не взялся натворное, которое ему предлагают. Но этот тип поступил именно так. Очевидно, он был уверен, что приспокойно уснёт опять, как если бы ничего не произошло. Я отметил в своих записях и этот его отказ, совершенно необыкновенный. Я уже уходил, но тут меня подозвал заключённый, сидевший в одной из ближайших камер. Новости о повешении уже успело распространиться. Он рассказал, что был другом висельника и что днём Несколько часов назад прохаживался с ним по прогулочному двору, и тогда тот совсем не выглядел подавленным и ждал освобождения. Его должны были скоро выпустить. Я записал это и позже порадовался, что записал. Я поблагодарил друга покойного за информацию. Но что же он имел в виду? Казалось, это не самый обычный суицид. Если вообще какой-то суицид можно назвать обычным. На другой день это стало ясно. Или даже позже в тот же день. Ко мне подошёл один из заключённых и спросил: "Извините, доктор, можно с вами кое о чём поболтать?" Когда узники просили меня об этом, я никогда не отказывал. Неизменно обнаруживалось, что они хотели сообщить нечто важное. Я отвёл его к себе в кабинет. "Я не стукач, доктор", заверил он меня. «Вы ж сами знаете, а?» «Стукач, информатор, доносчик. Стучать, доносить. Он на меня настучал, он на меня донес». «Вы ж на меня не настучите, доктор?» Он опасался, как бы я не раскрыл другим заключенным мой источник информации. Так сказать, стукнув на стукача. «Нет, конечно, нет. Я не стукач, доктор. Я никакой не стукач». Я не хочу, чтобы вы думали, будто я такой. Но сдаётся мне, я вам должен кое-чего рассказать. И он рассказал мне, что его посадили в одну камеру с тем типом, который был со камерником мнимого убийцы, и что этот тип хвалился, как повесил покойника, который тогда, впрочем, был ещё жив. Он предоставил жертве выбор. Или тебе перережут горло, пока ты спишь. или изобразил самоубийство через повешение. Судя по всему, несчастный, очень боявшийся за камерника, и опасавшийся звать тюремных служащих, не мог придумать, как ему ускользнуть от этого выбора, и решил, что остаётся повеситься. Виновник преступления соорудил петлю из постельного белья жертвы и потом вытолкнул из-под повешенного стул. Поблагодарив своего информатора, я добавил, что должен вызвать полицию и что мне Придётся сообщить полицейским его имя. Я заверил его, что другие заключённые не станут считать его стукачом, поскольку они, ну, по большей части, в подобных случаях считают, что убийство это уж слишком, особенно убийство столь трусливое и произошедшее в ситуации, когда действовала только одна сторона. Честная драка дело иное. Но если он всё-таки боится, его обеспечат защитой, пообещал я. Затем я вызвал полицию, сделал нужное заявление и больше ничего не слышал об этой истории, пока меня не позвали в суд давать показания. Обвиняемый к тому времени уже признался полиции, подтвердив свой рассказ сообщением о том, что он спустил в унитаз камеру ту бритву, с помощью которой он угрожал жертве. Эту бритву полиция затем нашла в канализационной трубе. Кроме того, обвиняемый был преступником склонным к насилию. Он провёл значительную часть жизни в тюрьме, и пришлось поднимать архивы за много лет в поисках данных о неожиданных смертях его сокамерников на протяжении всей его тюремной карьеры. Таких смертей не обнаружилось. Однако на его процессии были предоставлены весьма убедительные доказательства. По словам ещё одного заключённого, сидевшего с ним в одной камере, будем называть его свидетелем, он обсуждал с обвиняемым Как лучше всего попасть в больничное крыло, где тюремный режим более мягкий и комфортный. Обвиняемый придумал ему об одну уловки, которая наверняка сработает. Свидетель сделает вид, что повесился, а обвиняемый позовёт сотрудника тюрьмы. уж после этого свидетеля точно отправят в больницу. Вначале всё шло по плану. Но когда свидетель стал задыхаться в своей петле, обвиняемый и не подумал звать тюремного служащего. Он просто глядел на свидетеля и хохотал. К счастью, в этот момент один из сотрудников тюрьмы, заглянув в глазок двери, и кинулся в камеру, чтобы спасти свидетеля. А обвиняемый сделал вид, что только что проснулся и как раз собирался позвать тюремного служащего. Свидетель тогда не осмелился открыть тюремщикам правду, и обвиняемому поверили. А вот и ещё один случай. Как-то раз я шёл по коридору тюрьмы и вдруг услышал так называемый свисток тревоги. Даже в те времена, уже вполне высокотехнологичные, не было лучшего способа подать сигнал о каком-то экстренном случае. Звук свистка тюремного служившего разносился по всему заведению. К тому же, всегда было ясно, с какой стороны он звучит. У меня тоже имелся при себе такой свисток, но мне ни разу не пришлось им воспользоваться. сомневаюсь в том, что у меня хватило бы хладнокровия, чтобы это сделать даже при необходимости. Использование свистка без нужды расценивалось в тюрьме так же, как немотивированное использование стоп-крана в поезде. За свистком тревоги всегда следовали звуки, которые производит сотрудники тюрьмы, спешащие на место происшествия. Когда дело происходило в викторианской части тюрьмы, это были впечатляющие звуки. Упорядоченное, без всяких криков, лишь отдающийся эхом шум шагов многих десятков людей, бегущих по железному полупроходам. Их действия были экстренными, но при этом будничными. Другие сотрудники тюрьмы в это время заводили арестантов в камеры, если узники находились за их пределами, и запирали там, чтобы заключённые не воспользовались ситуацией. В тот раз сигнал тревоги прозвучал из-за заключённого, пытавшегося повеситься. Мне пришло сообщение, предписывавшее немедленно явиться в его камеру. Петлю уже разрезали, и он лежал на полу без сознания. Сердце у него остановилось, он не дышал. Нам всё-таки удалось реанимировать его. Он провисел недолго. К тому же, казалось, он почти нарочно подгадал так, чтобы его обнаружили ещё до того, как он умрёт. Хотя, если это и был расчёт с его стороны, то очень изощрённый. и едва не окончившейся неудачей. Крик о помощи, знак страдания. Среди моих тюремных историй моя жена больше всего любит следующую. Как-то рано утром меня вызвали в тюрьму, поскольку одного из тюремных служащих, в свою очередь, вызвали в камеру звонком. На кнопку нажал сам арестант, мастеривший для себя петлю. Когда я прибыл на место, сотрудник тюрьмы сидел рядом с заключенным. Было раннее, очень-очень раннее утро. Чего только не приходится делать для человечества, сэр, изрёк тюремный служащий, когда я вошёл в камеру с мутными от недосыпания глазами. Ты что, философник? Для человечества, сказал сотрудник тюрьмы и повернувшись к нему. Ты что же, человек, разве нет? Но даже малозначительные суицидальные жесты следовало воспринимать серьёзно. Один из устоявшихся мифов, похожим его никак не искренить одними лишь фактами и логическими доводами. Глосит: те, кто говорит о самоубийстве или делает жесты, показывающие такие намерения, на самом деле никогда не совершают самоубийства. Возможно, в основе этого мифа лежит ложный силлогизм. Если большинство тех, кто говорит о самоубийстве или делает суицидальные жесты, никогда не совершают самоубийства, Значит, те, кто всё-таки кончает с собой, никогда не говорят об этом и не делают суицидальных жестов. Но всё это, конечно, не означает, что суицидальные жесты не используются в качестве эмоционального шантажа, когда человек пытается подчинить себе других, заставить их повиноваться. И так молодой висельник пришёл в чувство. Точнее, был приведён в чувство. Мы были очень довольны собой, ведь мы спасли человеку жизнь. Елена с порядком разочаровала то, что он, судя по всему, не ценит этого. Не отдаёт себе отчёта в том, что находился на волосок от смерти. Особой благодарности нам он не выразил. У него были неприятности с девушкой, вот он и предпринял попытку суицида. Через несколько месяцев мы получили официальное уведомление о том, что он подал на администрацию тюрьмы в суд за то, что она не предотвратила его попытку повеситься. Дело урегулировали в досудебном порядке, вероятно, за несколько тысяч. Защита в суде обошлась бы дороже. Арестант словно бы воспользовался рецептом Фольстаффе, хваставшего. «Умею извлекать пользу из-за всего, даже из самой болезни».